Глава 76. Сенатор Секстон потерял счет времени. Он не знал, как давно сидит, бездумно глядя в пространство. Неожиданно раздался стук. Поняв, что стучит не в ушах от выпитого коньяка, а барабанит в дверь квартиры, сенатор поднялся с дивана отшвырнул пустую бутылку и зашагал в прихожую. «Кто мрачно?» — поинтересовался он, вовсе не желая принимать гостей. В ответ голос телохранителя назвал имя посетителя. Сенатор моментально протрезвел. «Да, быстро работают. А он-то надеялся, что этот разговор не состоится, по крайней мере, до утра». Глубоко вздохнув и пригладив волосы, сенатор открыл дверь. Лицо, которое он увидел, было слишком знакомым, уверенным, властным, несмотря на то, что его владельцу было под 70. Лишь сегодня утром с Экстом встречался с ним в белом фургончике в подземном гараже отеля. Неужели правда только сегодня утром сенатор не верил себе? Как же все переменилось с тех пор? — Можно войти? — спросил темноволосый человек. Секстен отступил в сторону, уступая дорогу главе Космического фонда. Встреча прошла удачно, поинтересовался тот едва, сенатор закрыл дверь. Прошла ли встреча удачно? Гость, очевидно, живет в коконе. Все прошло просто прекрасно до тех пор, пока президент не начал свою пресс-конференцию. Старик кивнул, явно недовольный. Да уж невероятная победа она изрядно повредит нашему делу повредит делу да он оказывается оптимист из оптимистов после сегодняшнего триумфа наса их всех похоронят и самого сенатора и космический фонд с его планами коммерциализации космоса я давно подозревал что этот момент настанет продолжал старик не знал когда и как но чувствовал что рано или поздно мы придем к этому. Подобного поворота Секстон не ожидал. Так что же, вы не удивлены? «Математика космоса определенно требует иных форм жизни», ответил гость, направившись к гостиной. Поэтому я вовсе не удивился открытию. То есть, конечно, я поражен с точки зрения разума, духовно восхищен, с точки зрения политической, глубоко Озабочен. Время самое неподходящее. Секстон пытался понять, зачем старик явился сюда. «Уж разумеется, не для того, чтобы сочувствовать. Как вы знаете, — продолжал гость, — компании, входящие в космический фонд, потратили миллионы, пытаясь открыть границы космоса частному сектору. А сейчас огромное количество денег ушло на вашу избирательную кампанию Секстон внезапно почувствовал потребность защищаться. «Я не виноват в сегодняшнем провале. Белый дом просто подставил меня, поймал на удочку. И все же президент отлично разыграл роль. Но главное, это не означает, что все потеряно». В глазах старика блеснула искра надежды. «Он явно не в себе», — невольно подумал Секстон. «Наверное, это проявление старческого маразма». Ведь дело проиграно полностью и безвозвратно. Все телевизионные каналы без умолку твердят о полном провале компании Секстона. Гость без лишних церемоний прошел в гостиную, уселся на диван и окинул сенатора усталым взглядом. «Помните ли вы...» — заговорил он о проблемах НАСА после сбоя программного обеспечения на борту спутника-сканера. Секстон не мог понять к чему клонит собеседник. Какая теперь разница? В любом случае спутник обнаружил чертов метеорит. «Как известно», — продолжал гость, — «поначалу программное обеспечение не функционировало как следует. Из-за этого вы раздули в прессе немалую шумиху». «Естественно», — сказал секстон усаживаясь напротив гостя, «ведь это был очередной провал НАСА». Старик кивнул. «Согласен». Затем НАСА провело пресс-конференцию, объявив, что положение исправлено. Ну, вроде как программное обеспечение приведено в порядок. Секстон сам не видел ту пресс-конференцию, но слышал отзывы. Говорили, что она прошла быстро, сухо и едва ли дала что-то новое. Руководитель проекта... Представил строгое техническое описание работ по устранению неполадок в системе распознания аномалий и пояснил, что после этого все заработало как часы. «Я с интересом наблюдал за спутником-сканером с того самого момента», — продолжал гость. Он достал из кармана видеокассету и ставил ее в видеомагнитофон. «Думаю, это вас заинтересует». Началась видеозапись пресс-центр штаба квартиры НАСА в Вашингтоне. На подиум поднялся хорошо одетый человек и приветствовал аудиторию. Субтитры оповестили, что этот человек – Крис Харпер, руководитель секции орбитального полярного спутника сканера плотности. Крис Харпер был высок ростом, элегантен и говорил со спокойным достоинством в манере, присущей американцам, помнящим свои европейские корни речь облистала и эрудиция и точностью выражения мысли и прекрасным стилем он уверенно общался с прессой даже несмотря на то что сообщал о спутнике плохие новости хотя спутник находится на предусмотренной орбите и функционирует в нормальном режиме возникли небольшие неприятности с бортовыми компьютерами ошибка в программировании ответственность за которую я целиком беру на себя говоря техническим языком Конечная, импульсная составляющая имеет неисправный элемент объемного отображения. В результате дала сбой спутниковая система распознания аномалий. В настоящее время мы работаем над устранением неисправности. Слушатели вздохнули, они уже привыкли к неудачам космического агентства. «А какие последствия это имеет для эффективности работы спутника?» – спросил кто-то. Харпер уверенно и сухо ответил, «Представьте себе здоровые глаза при неработающем мозге. Вот так и наш спутник прекрасно все видит, но ничего не понимает. Его задача – обнаружение карманов тающего льда в полярных областях. Однако без компьютера, анализирующего данные плотности, полученные сканером, спутник не в состоянии различить, где находятся интересующие его точки». Нам предстоит исправить ситуацию, когда следующая экспедиция многоразового корабля получит доступ к бортовому компьютеру. По залу прокатился гул разочарования. Гость выразительно взглянул на Секстона. Он квалифицированно преподносит неприятные известия. Верно? — Так он же из НАСА! — проворчала в ответ Секстон. «Что — Что-что? — А это они умеют делать. После паузы началась запись следующей пресс-конференции. «Вторая пресс-конференция», — пояснил старик, — «прошла всего две недели назад, очень поздним вечером. Мало кто ее видел. На сей раз доктор Харпер сообщает хорошие новости». Появилась картинка. Крис Харпер выглядел странно, взъерошенным и растерянным. Я должен с удовольствием сообщить, начал он, хотя в голосе его скользило все, что угодно, только неудовольствие, что НАСА нашло средство устранить проблему программного обеспечения спутника. Он изложил подробности, вяло разглагольствуя об отправке первичных данных на Землю и обработке их уже здесь. Казалось, аудитория довольна. Все выглядело убедительным и даже волнующим. когда харпер закончил, В зале раздались аплодисменты. «Так значит, скоро можно ожидать первых данных?» поинтересовался кто-то. Харпер кивнул. «Уже через пару недель». Снова аплодисменты. По всему залу поднялись руки. Возникло много вопросов. «Это все, что я имею сообщить на данный момент», загруглился Харпер, делая вид, будто спешит и собирает бумаги. «Спутник-сканер работает и делает свое дело. Скоро получим данные». С этими словами он торопливо покинул подиум. Секстон нахмурился. Все это выглядело странно. Почему Крис Харпер чувствовал себя так комфортно, сообщая плохие новости, и был явно не в своей тарелке, рассказывая о хороших? Ведь все должно быть наоборот. Секстон не видел эту пресс-конференцию, но читал в газетах, об устранении неполадок в программном обеспечении. Тогда действия нас оказались неубедительными. Широкая публика не обратила на это никакого внимания. Спутник-сканер казался лишь очередным плохо работающим проектом космического агентства, а теперь еще и залатанным, причем не самым лучшим образом. Гость выключил запись. НАСА заявило, что в тот вечер доктор Харпер плохо себя чувствовал, он выразительно помолчал. А мне почему-то кажется, что доктор Харпер просто лгал. Лгал? Секстон внимательно взглянул на собеседника, не в силах понять, зачем доктору Харперу потребовалось лгать о программном обеспечении. Однако самому сенатору приходилось в своей жизни немало врать, и он умел с легкостью распознавать лжеца. Он должен был признать, что доктор Харпер выглядел подозрительно. «Вы не понимаете?» — снова заговорил гость. «Маленькое объявление Криса Харпера, которое вы только что слышали, самое важное во всей истории НАСА». Он снова помолчал. «Ведь именно эта настройка оборудования позволила НАСА обнаружить метеорит». Секстен из всех сил напряг мозги. Руководитель проекта лгал. Но если Харпер лгал, и программное обеспечение спутника не работает как надо, каким же образом НАСА удалось сделать открытие? Старик лишь улыбнулся. «Очень даже просто».